В условиях централизованного планирования каждому предприятию Госплан и Госснаб прикрепляли как поставщиков сырья, материалов и комплектующих, так и потребителей. Если какой-то завод недовыполнял план, тем самым он недопоставлял продукцию предприятиям-потребителям и ставил их в трудное положение. Предполагалось, что пострадавшие заводы-потребители подадут на нерадивого поставщика иск в арбитраж и получат возмещение ущерба. Угроза судебных санкций должна была поддерживать договорную дисциплину. На деле этот механизм не работал. В рамках своего противостояния вышестоящим органам управления директора предприятий выработали своеобразные правила отношений со смежниками, сводящиеся к простому принципу «ты прости меня сегодня, а я тебя завтра». Если какое-то предприятие срывает поставки своим потребителям, то не тащит его в арбитраж, не требует санкций возмещения ущерба. Почему? Во-первых, потому что директор не хочет подыгрывать начальству и бить своих, таких же, как он, производственников. Каждый русский в душе – подчиненный, противостоящий начальству. На любом этаже управления чувствуется солидарность с коллегами и недоброжелательное отношение к вышестоящим, деление всей окружающей организационной среды на нас и их. Мы – эксплуатируемые рабочие лошадки, а они – вышестоящие злодеи, которые только мешают нам нормально работать. Для рабочих они – это мастера и начальники участков, для мастеров – они – начальники цехов, для начальников цехов – они – дирекция предприятия, для членов дирекции – они – люди из главка. В нынешних условиях акционеры и органы государственной власти управления. Они виноваты во всех проблемах, которые мы вынуждены расхлебывать. Во-вторых, просто невыгодно подавать иск в арбитраж. Этим легко испортить отношения со всеми деловыми партнерами. У твоего завода будет репутация склочного предприятия. Никто не захочет вообще иметь с тобой дело. И другие предприятия приложат все усилия, чтобы их не прикрепляли к тебе в качестве поставщиков. Это было не трудно организовать, так как господство поставщика опирается на известную свободу выбора потребителей на стадии составления плана, когда изготовитель может отказать нежелательному заказчику, прикрываясь превышением общего спроса над централизованной номенклатурой, ссылаясь на перебор портфеля заказов. В результате сложилась вполне рациональная директорская мораль – своих не преследуй, отбивайся от начальства и помогай другим отбиться, прощай друг другу. Соответствующий такой морали прощённое воскресенье наступает всякий раз при подготовке к сдаче в эксплуатацию построенного объекта. Каждая из организаций, участников строительного процесса, обеспечивает фронт для смежников. И невыполнение или некачественное выполнение работ даже одним единственным субподрядчиком ставит под угрозу сроки завершения всего проекта. При приближении этого срока генподрядчик и субподрядчики, проявляя истинно русскую широту души, прощают друг другу бесчисленные взаимные недоделки и подписывают приемо-сдаточные акты.